Глава 14. Терская аномальная зона в пяти километрах от границы первого круга обороны. "Ну что там, Седой?" Вяло поинтересовался вышедший из подземного убежища мужчина. "Сходил на свидание. Ещё как!" радостно ответил крепкий парень, возившийся с двигателем своего квадроцикла. Адаптировать эту машинку к условиям аномальной зоны оказалось крайне трудно. Больше пары часов она и ехать просто не могла. Сказывалось наличие открытого двигателя. Аж три раза. Это ты всё проспал, Колючий. Скоро вообще из норы выходить пристанешь!» Зато живым буду, хмыкнул в ответ Колючий. Без третьей руки и второй головы. Да ладно тебе, отмахнулся Седой. Мы всего неделю здесь. Ещё неделя и домой. Князь обещал отпуск на месяц каждому, кто в аномалии дежурство выстоит. А Алексей Андреевич никогда своих верных дружинников не обманывает. Да жить бы ещё до этого, проворчал колючий. Мужчина хмуро осмотрелся и недовольно покачал головой. А погонщики где? Вернуться скоро, с натугой что-то поворачивая гаечным ключом, пропыхтел в ответ Седой. Князь приказал им на земле соседа согнать всё, что рядом найдут. Что, может, жизнь мёдом не казалась. Даже удивительно, как сильно его достал ротай. Обычно всех трое князь себе забирает, а тут велел гнать на разумовских всё живое. "Слышал?" рассеянно кивнул Колючий. Письмо же при всех зачитывали. Если бы не этот молокосос соседский, то я бы за вторую часть вахты не переживал даже. Надо же было вовсю так облажаться и поставку просрать. И так патронов осталось притык. Если кто серьёзный на нас выйдет, то придётся в норе отсиживаться. Да не будет никого, вытирая руки грязной тряпкой, уверенно ответил Седой. Водяной со своими парнями всё округу уже прочесал и всё зверёёг Разумовским выгнал. А огни лисы и прочие мелоч нам не страшны. Колян ещё говорил, что вроде семикрылого видел, где-то над лесом кружил. Вот дерьмо, нервно воскликнул второй дружинник. Да не сыты, Димон, рассмеялся его собеседник. Километров пятнадцать отсюда. Если пташка к нам и долетит, то только случайно. Да и по пути наверняка кого-то сожрёт уже. И на нас внимания не обратит. Пойдём лучше чайку бахнем. А я тебе про свою поездку расскажу. Ну пошли, бросив опасливый взгляд на верхушки деревьев, не стал опираться колючей. Подземная база, организованная дружинниками князя Антипова, представляла собой целую систему глубоких землянок. Что-то серьёзное за пределами обжитых земель построить было нереально, но бойцы постарались. Несколько помещений были предназначены для отряда защиты: оружейная спальня, общая комната. о каких-то удобствах говорить не приходилось. Но щедрая оплата и длинный отпуск мирили дружинников с таким положением дел. Ещё на базе было несколько закрытых помещений, где работали гражданские специалисты. Что там происходит, никто из бойцов не знал. Выходили обитатели закрытой части подземелья строго раз в две недели, когда одна смена охраны сменялась другой. В это же время приходил транспорт, в который грузили тщательно запакованные ящики. Одним из условий службы в Аномалии было полностью атрофированное чувство любопытства. Это же качество гарантировало дополнительные бонусы и награды. Алексей Андреевич сделал всё возможное, чтобы никто из его людей не пытался сунуть нос в дела учёных. Вот только у него не особенно это получилось. Разумеется, никто из дружинников не говорил об этом, но очевидные вещи спрятать крайне сложно. Бойцы постоянно передавали в закрытую часть убежища трупы пойманных аномальных зверей и всякие находки. Делалось это всё через специальные лотки. В них же появлялись каждое утро записки от учёных с перечнем нужных материалов. Работа шла уже не первый год, и всех всё устраивало. "Ну и что там было?" разливая по металлическим кружкам чай, с интересом спросил Колючий. Выехал я, значит, ещё до рассвета. Тут же начал рассказывать Седой. Князь приказал сделать дыру в обороне Разумовских, чтобы в неё водяной с ребятами зверей загнали. Квадрик я подальше оставил, чтобы внимание не привлекать. Врубил омулет и пошёл к ближайшему гнезду. Ну и снял наблюдателя так, что даже ветки на его укрытии не шевельнулись. Хорош, одобрительно цокнул колючий. А то, довольно ухмыльнулся рассказчик. А потом, думаю, чего одним гнездом ограничиваться. Ну и пёхом прошёлся до соседнего. Расположение это их уже пять лет как не меняется. Снял второго, а потом и третьего. Хорошо, что Вадинов встретил на обратном пути. Сразу рассказал, что дыра в три раза больше теперь. Если бы не ловушки те, что Шатун натыкал, то вообще бы по красоте всё получилось. Но мы и так головняка соседям изрядно добавили. Там же три колеги в дружине осталось, и Аршавин «Вот и пусть троек по лесу бегают, ищут. Если повезёт, то может и шатуна самого зацепит. Он один точно не вывезет такое. Красавчик, хлопнул по плечу сослуживца колючий. Давно пора было этих придурков уму научить. И чего князь наш тянул столько? Шатун тот ещё ублюдок. Помню, как-то все быки заехали с ребятами. Так он едва не перерезал нас в лесу потом. «Я только и сделали, что девок пощупали местных. В этот момент сверху послышались голоса, и оба дружинника быстро направились к выходу. Снаружи снимал снаряжение отряд Вадинова. Трёх магов первого круга сопровождали пятеро дружинников. С возвращением, Андрей Николаевич, радостно произнёс Колючий. Врезать бы вам по мордам дебильным, зло ответил предводитель отряда. Почему за подходами к базе никто не следит? Где дозор? Чем вы тут вообще занимаетесь? Так это разом побледнел седой. Связываться с менталистом было себе дороже. Водяной имел привычку давить своей силой, если ему что-то не нравилось. И приятного в этом было мало. За чаем спустились Водяной? минуту назад буквально, уже наверх шли. Точно, быстро закивал Колючий. А до этого вниз и не спускались с твоего ухода, Николаевич?» Не спускались они вёркнул Макс. Жаль, что в зоне электроника хреново работает. Повесить бы камеры на базе. Вот тогда бы и посмотрели, как вы не спускались. Как сходили, Андрей Николаевич, попытался перевести тему колючей. «Седой говорит, что проблем, что ну, вы нагнали, будь здоров. Есть такое. Довольно улыбнулся Макс. «Пустые все, как бутылка алкаша, но дело сделали. Пять троек загнали. Даже жалко было такой доход упускать, но приказ есть приказ. Жрать охота. Что у нас там осталось нормального? Тушёнка есть с имперских складов, Николаевич, быстро ответил Седой. Боец моментально понял, что они отделались лёгким испугом только из-за полного магического истощения водяного. Для мага первого круга контроль зверей третьего ранга требовал массы усилий. Их приходилось гнать на чужую территорию по одному и достаточно долго. Хорошо, что на базе имелся большой накопитель для восстановления сил магов. Иначе бы на целые сутки они остались без поддержки одарённых. "Дошлися сюда", повелительно взмахнул рукой Водяной и скинул с себя разгрузку. "И каша какой-нибудь. Чай тоже неси, а то вы тут в две хари дуете, а мы только смотрим. Сейчас всё будет Водяной. Бегом спускаясь в убежище, воскликнул Седой. «А ты чего встал?" взглянув на второго охранника базы, зло рыкнул Мак. "Бегом давай. Задал Баля уже дармоеды. В следующее воскресенье отработаем последний приказ Алексея Андреевича, и наконец-то от вас отдохну. Если до этого времени сопляк Разумовский сам не сдохнет в лесу". Вернувшийся с задания отряда, расположился у входа в убежище прямо на земле. Бойцы уже давно привыкли, что в округе остались только мелкие твари, не опасаться было нечего. Весь крупняк давно выбили. Наши соседи просто не имели силы и чтобы соваться в аномалию, тем более сейчас. Вадину отлично знал график передвижений командира дружины Разумовских. Сейчас в уже должен был обнаружить трупы своих людей и наверняка пытается понять, как растянуть жидкие ряды своих людей, чтобы закрыть все дыры. Браконьеров тем более опасаться не стоило, потому что они отчитывались по всем своим передвижениям перед ласём. Не тот настраго запретил соваться в область лагеря. Неделя осталась, мечтательно произнёс один из дружинников. Потом отмоюсь по-человечески и по кабакам Тверским кутить попру. Кто со мной? Если ж только на пару дней» мыкнул другой боец. С тобой, Петенька, никакого здоровья не хватит. Чего дёргаешься? лениво спросил одиной. «Змея, похоже, быстро подскочив с места, ответил дружинник. Что-то ноги коснулось, мокрое. Отоспаться тебе надо, рассмеялся любитель кабаков. А то Парень внезапно замолчал и уставился на землю своих ног. Там лежало в траве странное существо, похожее на змею из грязной воды. Уродливая шарообразная голова медленно расплывалась, обнажая идеально круглый камень. «Твою мать", успел выдохнуть Водяной и тут же потянулся к пустому источнику, чтобы создать щит, но у него ничего не вышло. Мгновение спустя камень в голове жидкой змеи налился нестерпимым светом, и по ушам ударил чудовищный хлопок. Одновременно сработали защитные амулеты, но это защитникам убежище не помогло. Все восемь человек оказались ослеплены и оглушены. Далеко в лесу грянуло несколько выстрелов, и три мага отряда защиты рухнули на землю с дырами в головах. Спустя несколько секунд среди дезертировавших дружинников князя Антипова возникли два человека в потрёпанном камуфляже. Один орудовал пылающими кинжалами, а второй парными мечами. Всего за два вдоха вся охрана на поверхности была безжалостно уничтожена. В отдалении слышался рёв приближающихся машин. Сокол, вход!» — рыкнул один из мужчин, и боец с двумя мечами разом выпустил в сторону убежища очередь острых, как метательные ножи, сасулик. Сокол, вход!» — рявкнул добивший своего противника ротай, и я тут же ударил в указанном направлении веером льда. Десяток смертоносных сосулек насквозь пробили стоявшего в проходе человека. Защитник базы, держа в руках несколько банок с тушёнкой, мгновение удивлённо смотрел на окровавленные дыры у себя в груди, а потом завалился назад. Гранату, уходя в сторону, приказал я. и Ершевин тут же закинул в дыру смертельный подарок. Оттуда послышался сдавленный вскрик, а потом грянул взрыв. Пара наших вездеходов остановилась в нескольких метрах от нас. Из машин высыпали дружинники рода, которые тут же грамотно рассредоточились и взяли под контроль территорию базы. Надо вниз, Шатун, произнёс я, пока они там сами всё не разворотили. Ежа, полос к входу. Тут же начал распределять людей ротай. Печуга, страхуйте на поверхности. Распределяй людей на случай, если рядом ещё выходы есть. Сокол, Да, Лензо, я первым пойду. Готово, создавая защитный слой из воды и толкая его внутрь убежища, ответил я. Харшевин быстро прошёл вниз. Следом за ним пара вооружённых автоматами дружинников и только потом я. Чтобы немного облегчить задачу шатуну, я в первом помещении взорвал барьер веером острых сосулек. На первом круге мне стали доступны более сложные манипуляции с аспектом воды. И я использовал шанс обкатать их в настоящем бою. Живых в первой комнате не оказалось. Граната Ротаева в клочья разнесла единственного защитника подземной базы, и мы сразу двинулись дальше. Я быстро собрал воду в плотную линзу и замер в центре комнаты. «Чисто!» — мельком заглянув в ближайшую комнату, произнёс Полос. «Чисто!» — с другой стороны доложил Ежа. Но тут что-то странное, вроде стены железной. Мы проверили все помещения, убедившись, что врагов не осталось, и собрались у найденного ежей препятствия. За ним я ощущал пятерых живых людей, но очень смутно, словно они находились под прикрытием мощного маскирующего поля. На стене виднелись лотки разной формы, а чуть дальше находилась запертая дверь. Ах, и потрудились они, чтобы в аномалии бункер организовать Удивлённо присвистнул Лашавина. Как выковыривать будем сокол? Ответить я не успел. Два самых больших лотка открылись одновременно, и я, даже не посмотрев, что в них находится, мгновенно накрыл оба приёмника водяным щитом. Плотность жидкости увеличил до максимума, безжалостно вкачивая в неё ману из накопителя, и только это нас спасло. Чудовищный взрыв в клочья разнёс металлическую стену. Созданные мной силовые капсулы направили энергию удара в сторону запертого помещения, и металл оказался в разы слабее установленной мной защиты. Две огромные дыры в стене заполнились дымом и гарью, а я пытался прийти в себя. Взрыв в замкнутом пространстве оказался крайне неприятной штукой. Однако людям амтипова на другой стороне повезло значительно меньше. "Докиньте гранат", приказал ротай. Афанасьев не хотел рисковать, но меня такой вариант не устраивал. Нет, успел произнести я. Живых там не осталось. Ждём. Через несколько минут дым немного рассеялся, и стала видна часть пространства за стеной. На полу лежали люди в обычном камуфляже, но интересовали меня не они. Взрыв практически уничтожил ближнюю часть помещения, но там находились только ящики для частей монстров. Весь пол залило кровью, которая хранилась в разнокалиберных стеклянных ёмкостях. "Проверьте", дождавшись моего кивка, приказал Ротай, и оба дружинника медленно двинулись к дырам в железной стене. "Пять трупов шатун", послышался из соседнего помещения голос Полоза. "И куча тремучих аномальных зверей. Дальше дверь в следующее помещение. Сейчас глянем, что там". Аршавин быстро посмотрел на меня, и я снова кивнул. В закрытой части базы Антипова работало пять человек, и ни один из них не был воином. Магами эти люди тоже не были, а значит, суть их работы могла быть только одна исследование. Что именно изучали в аномальной зоне люди соседа, догадаться было не так трудно: свойства изменённых зверей и растений, их взаимодействия и особенности. Однако почему Антипов решил пойти на такой чудовищный риск? Я пока так и не понял, что мешало соседу устроить такую же точно базу на границе своих владений. Доставить туда материалы было значительно проще, а вопросов такие вещи давно ни у кого не вызывали. Нужно всё обыскать, заходя в помещение лаборатории, осматриваясь, произнёс я. Если повезёт, то найдём документы и записи. Техника здесь не работает, а без записей какую-то серьёзную работу провести нереально». С остором помещением осторожнее. есть там что-то странное. Я сам посмотрю. Что за угроза, ваша светлость? Тут же нахмурился Аршавин. Может, я не знаю что-то странное что-то, не живое, но и не мёртвое. Может, ловушка какая-то магическая или артефакт сложный. Нужно самому посмотреть. Я направился к запертой двери в дальнем конце помещения, но по пути остановился возле ежи. Дружинник вытащил из под рабочего стола здоровенный ящик и осторожно сдвинул крышку. Внутри лежали сотни заготовок для амулетов. Похожие носили теперь мои дружинники. В целом ничего необычного в содержимом ящиков не было, кроме материала. Каждая металлическая заготовка была снабжена небольшим мутным камнем. Точно такой же был в артефакте, который я забрал из ячейки в Имперском банке. На эда сразу поднимала стоимость безделушек до заоблачных высот. Любой артефакт, способный удерживать себе эфир, в Российской империи ценился значительно выше золота. Если мобильники ещё работают, снимайте всё на камеры, произнёс я. Постарайтесь загрузить в вездеходы вообще всё, что найдёте на этой базе. Начинайте с этого помещения. Ротай ты со мной. Мы остановились у двери в соседнее помещение, и я некоторое время прислушивался к своим ощущениям. Что-то похожее я испытывал, когда находился рядом с семикрылым. Только здесь потоки энергии были откровенно грязными и пропитанными кровью. Коротко взглянув на Аршевина, толкнул дверь и вошёл внутрь. Шатун зашёл следом за мной и замер в шаге позади. Пару мгновений мы молча рассматривали открывшуюся картину, а потом я произнёс: Об этом никто не должен узнать, Шатун, вообще никто.